Глава 11. За моей спиной стоял платина. Даже когда я обернулась, он не выпустил мои занесённые над головой руки. Наши взгляды встретились. В моём я уверена в этом, читался неприкрытый ужас. В его же читались смешанные эмоции: заинтересованность, холодность и что-то ещё, чего я никак не могла распознать. Может быть, угроза? Нет, не знаю. Я наполнила лёгкие воздухом, как делают обычно люди, готовящиеся сдать крик, хотя кричать я точно не собиралась. И в следующий момент Метал Е2 уловимо наклонил голову вбок и Красноречиво повёл бровью, словно наблюдал за диковинной птицей, не зная, каких действий и звуков от неё ожидать. Только после этого я поняла, что он ведёт себя как-то странно, даже подозрительно, и лишь спустя ещё несколько секунд осознала, что именно меня напрягает. Тишина. Он вёл себя нарочито тихо. Мы всё ещё продолжали смотреть друг другу в глаза. Я уже хотела спросить, что он делает, хотя логичнее было бы ожидать подобного вопроса в свой адрес. Как вдруг он, уловив мою готовность заговорить, обдал меня красноречивым взглядом и, отпустив мою руку, приложил свой указательный палец к своим губам, жест требующий от меня молчания. Неожиданно я ощутила вполне заимый холод. Не тот, что бегает по коже вместе с нервными мурашками, а самый настоящий, атмосферный. Подозрительно холодный поток воздуха исходил из открытой двери, ведущей в вагон с купе, в котором я оставила своих. Прошло уже около двух минут. Если я не сделаю что-нибудь прямо сейчас, тогда эльфрик... Мои мысли оборвались, когда я случайно выхватила взглядом левую руку платины. Она была по локоть в жидкость стального цвета, гостыми каплями, срывающейся с костяшек его сжатого кулака, прямо на пол, которая от соприкосновения с этой жидкостью принимала необычный оттенок, как кровь, успела подумать я, прежде чем металл положил чистую ладонь мне на плечо и, сжав его, а затем ещё и встряхнув, заставил меня смотреть ему в глаза. Жестом и взглядом он приказал мне проследовать в сторону своего вагона. Он не спрашивал меня о том, что именно я только что собиралась делать. И что совершенно очевидно, почти сделала, и сам ничего не говорил. Из-за чего сложившаяся ситуация с каждой секундой сгущалась всё в более тёмные краски и выглядела всё более зловещей. Я почти была уверена в том, что повернись я к нему спиной, он убьёт меня. Сейчас от этого металла исходила в буквальном смысле осязаемая опасность. Почему-то представлялась картина, в которой я ощущаю как мускулистая рука Именно та, с которой сейчас на пол густыми каплями стекает стальная жидкость, врезается мне под лопатку, проходит сквозь мою плоть и без достойного сопротивления достигает моего оголённого сердца. Несмотря на весь страх перед металлом, повернуться к нему спиной я боялась гораздо больше, чем продолжать смотреть ему в глаза. Поэтому я не повернулась лицом к выходу из тамбура в вагон. Вместо этого я заставила себя идти задом наперёд, чтобы ни на секунду не выпускать своего конвоира из вида. Пять час назад я, глядя в уверенно напряженные глаза металла, буквально чувствовала, как страх поднимается по моему нутру прямо к сжимающемуся горлу. «Заподня! Заподня! Это заподня!» Явственно дребезжала у меня в голове, и я уже чувствовала, как мои волосы встают дыбом, то ли от страха, то ли от дикого холода, разлившегося по коридору вагона, словно по холодильному шкафу. Не успела я подумать о том, откуда мог взяться этот собачий холод, как моё периферическое зрение уловило с левого бока нечто настолько странное, что подсознание заставило меня испугаться ещё до того, как я успела оценить весь ужас увиденного. За открытой дверью в уборной распластался в подвешенном состоянии между потолком и полом мужской труп. Он был проткнут насквозь через грудную клетку массивным металлическим штырём. Одна сторона которого врезалась в стальной пол, а второй конец пронзал белый потолок. Вся уборная, пол, потолок, стены была залита серым веществом потоками хлестающими из трупа. Этого вещества было настолько много, что оно начало выливаться в коридор. Увидев, что едва не наступила на набежавшую лужицу, я отпрянула к окну, едва сдерживаясь, чтобы не выкрикнуть нечто нечленообразное. Схватив меня за запястье ледяной рукой, Платина буквально вцепился в меня взглядом. «Не сходи с места», — твёрдо выдал он, после чего резко выпустил мою руку, хотя ответа от меня, хотя бы в виде слабого кивка, так и не получил. Не обращая внимания на серую жидкость, он вошёл в уборную. Совершенно невозмутимо включив воду в раковине, он начал вымывать свою испачканную по локоть руку. Именно в этот момент я заметила открытое окно, источник пронзительного сквозняка, И хотя поняла это почти сразу, снова уставилась на труп, чтобы убедиться в том, что к шестому действительно прикол это тело свинца, неожиданно изменившегося в цвете, из-за чего я не смогла узнать его сразу. Он покрылся неестественно стальной коркой. Тот, кто убил его, был жесток. Перед тем как пронзить сердце, убийца нанёс своей жертве ещё несколько смертоносных ударов. Из открытых ран, из которых до сих пор вытекало то что у металла должно быть заменяло кровь. Платина повернулся ко мне, и я мгновенно вздрогнула от встречи наших взглядов. Наверняка из-за первичного шока я не сразу добралась до выводов, потому что только в эту секунду моё сознание и тело пронзило потоком от понятия ситуации. Свиннец убит платиной. И вот теперь убийца стоит передо мной, вытирая руки и смотрит, чего он от меня хочет. Молнией проносится мысль у меня в голове, но сразу же потухает под давлением паники. Далеко собралась. Совершенно невозмутимым тоном вдруг решила поинтересоваться металл. От неожиданности перед подобным вопросом, хотя что бы в этот момент он меня не спросил, для меня бы всё было неожиданностью. Я лишь ещё шире распахнула глаза и окончательно окаменела. Подождав около полуминуты, но так и не получив от меня ответа, Платина решил попытаться ещё раз. Я не желаю тебе вреда. На сей раз мне хватило 3 секунд. Хорошее начало, но неубедительное. Мна удивление ровным тоном отозвалась я, стараясь не слишком сильно сжимать кулаки, опущенные вдоль бёдер. Подождав несколько секунд, Платина сдвинул брови и уверенно произнёс: "Мы уходим". Я совершенно не поняла, кто и куда собирается уходить, поэтому продолжила стоять, словно летая статуя, метнув взгляд на околевший и покрывшийся причудливой Я от того жутко стальной коркой труб свинца, я вдруг пришла в себя. Менталы разделились. Вы уходите. Ты идёшь с нами. Что? Я не успела договорить. Схватив меня за локоть, Платино потащил меня по коридору, своими уверенными движениями показывая мне, что разговор окончен. Мысли в моей голове крутились беспощадным ураганом. Как же Элифрик Дельфина, Оула и Нилия? Куда он ведёт меня? Что произошло? Я страшилась задавать эти вопросы, особенно вопросы, касающиеся моих близких, боясь привлечь к ним нежелательное внимание. В какой-то момент, когда до моего купе оставалось всего несколько шагов, я вдруг вспомнила, что Эльфрик обещал выйти ко мне на встречу, если поезд не остановится в течение 2 минут. 2 минуты уже давно миновали. Почему он так и не вышел? Когда до купе, в котором прятались мои близкие, оставался всего один шаг, Я мысленно прокричала: "Только не выходи сейчас". Будто всерьёз считала, что Эльфрик на каком-то телепатическом уровне услышит мой крик, особенно звуковую волну подвластную только летучим мышам и совам, как вдруг уже спустя секунду осознала свою ошибку. Дверь в купе была наполовину открыта. Я не успела осознать весь ужас увиденного, как платя напротащил меня мимо. Какие-то жалкие секунды, моя жена, прочь поддавшаяся панике подсознания, пыталась успокоиться мыслью о том, что все четверо успели выпрыгнуть в окно. Но потом я вспомнила, что рычаг аварийной остановки так и не привел в движение. Стой. Я вцепилась в платину свободной рукой и попыталась остановиться, но он словно не почувствовал моего сопротивления. Мои родные, они пойдут с нами. А то слышно, вы меня наконец прорвало. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Куда пойдут с кем? Что происходит? Куда ты меня тащишь? Зачем я Я умолкло на полуслове. В последнем купе, расположенном в нашем вагоне, я увидела вторую за последние 5 минут труп. Тело ртути лежало в луже серого вещества. Её глаза были неестественно широко распахнуты. Из грудной клетки торчало устрашающе широкие, в диаметре не меньше 10 см, штырь золотого цвета. Этот штырь буквально приколол тело красавицы к полу. Вторым концом, как и в случае со свинцом, он врезался прямо в потолок. Я видела эту зверскую, своей беспощадностью картину всего долю секунды. Но даже этого времени мне хватило, чтобы оценить масштаб свершившегося. На поверхность паники, словно из недр кодов, всплыли мои же мысли. Всего несколько секунд назад немо прозвучавшей в моей голове в момент Когда я направлялась к рычагу экстренной остановки поезда, который, как мне ещё совсем недавно казалось, должен был стать, но не стал, решающей точкой в моей дальнейшей судьбе. Если бы кто-то в поезде, кроме нас, хотел совершить революцию, он бы выбрал именно это время. Этой ночью здесь и сейчас они совершали переворот. Но кто они, зачем им я и на какую сторону меня сейчас переправляют и с какой целью? Я ничего из этого не знала, и потому воткнула в плечо платья на нож.